Глава тридцать пятая. Ответный ход. Ваша светлость! Гвардеец тысячного уровня вырос, словно бы, из-под земли, но на самом деле у меня пока просто нарушено восприятие после перехода. И обращается он, разумеется, не ко мне, а к Шакар. «Альдно, здесь!» Что? одновременно воскликнули Анимашка и Тёмный. Как это могло произойти? Растерянно нахмурилась Рейка. Рассказывай, придя в себя, тут же потребовала старшая Шакхар. Говоредец докладывал сухо и скупоздно, добавляя детали там, где это было нужно, и опуская излишние подробности. И чем дальше, тем больше округлялись глаза у юной императрицы и его далёкого предка. Да что там говорить? Я и сам был поражён не меньше, чем они. Оказалось, что Альдно не просто так исчезли с горизонта событий. Выяснилось, что всё это время они выжидали, кому достанется артефакт, и расчётливо готовились к решающему удару. Ведь правильно же заметил Тёмный: мало найти Грааль, нужно ещё суметь его удержать. Вот Альдно и сочли, что лучше поберечь силы, не тряся их на поиски, а всю грязную работу предоставить своим соперникам. И в ту самую минуту, когда стало ясно, что глазастики опережают всех, Кетраумные ящерки перебросили все свои силы к игровому ареалу Рикини, и когда Шакар прикоснулась к Реалу, вся мощь Альдонского игрового флота обрушилась на орбитальную линию обороны. И, воспользуясь тем, что самые лучшие игровые корабли были ещё на далёких рубежах, смела её в считанные секунды. Конечно же, все реки, не участвующие в финальных поисках, в срочном порядке стали возвращаться в родной ариал, но было уже поздно. И ящики заполонили виртуальные реки Нитен, а ряды сородичей анемешки значительно поредели после штурма трёх предполагаемых планет хранителей синего ключа. На всю эту филигранную операцию одно потратили несколько минут, если не считать этап подготовки. И сейчас главная крепость Глазастиков, куда нас и перенёс активированный Грааль, находится в ожидании подхода вражеских сил, сохранившихся почти в полном составе. По злое иронии судьбы, В целом, Альбнова и Рикини сохраняли примерный силовой паритет, но подавляющее большинство глазастиков сейчас находились на перерождении и попросту не могли ничего сделать. «Проклятые ящерицы!» Одновременно с улыбкой и злостью в голосе протянул Алакан. «Ты прав, темный, лучше и не скажешь», — с печальной усмешкой подумал я. И в тот же самый момент вновь почувствовал знакомое ощущение ватной тишины, словно бы меня затянуло в портал. В сущности, так и было. С одной лишь поправкой. «Привет, Саша!» А Натари, впервые за долгое время использовавшая способность «Призыв супруга», правда, в какой-то новой вариации, перенесшей только мой образ, смотрела мне прямо в глаза, а я тщетно пытался прочитать на ее лице хоть какие-то эмоции. Или она их умело скрывает? Все-таки мы в игре, а не в реальности. «Привет!» — кивнул я, осматриваясь. «Светлая комната...» похожая на переговорную, что характерно для флагманских кораблей. Белый матовый столик и ни одного стула. Углы стен скруглены и сглажены, и только мы вдвоём, никого вокруг. «Всего один вопрос», — чуть помедлив, а нотария собралась силами и прервала начавшую затягиваться паузу. «Почему? Почему ты помогаешь моим соперникам?» «Не врагам, а именно соперникам», — мысленно подчеркнул я про себя. И вот теперь, кстати, несмотря на внешнее непроницаемое спокойствие, я щерковыдала свои эмоции голосом: обида, непонимание, разочарование, интерес, нарастающий гнев, целый букет противоречивых чувств. Я не мог остаться в стороне, это ведь знаешь, говорил подчёркнуто мягко, но в то же время готовясь встретить бурю негодования в ответ. Лёгкое подогревню хвоста выдаёт кипение в голове моей супруги. Я лидер расы, первый игрок земли. И как бы ко мне ни относились на родине, я всё равно желаю своей планете только добра. Красивые слова, Саша, выдохнула Анатария и напряжение как будто бы спало. А спорить трудно. На разве я не просила тебя не вмешиваться? Я так хотела, чтобы это тебя не касалось, не касалось меня, нас. Ящерка замолчала, явно борясь с каким-то внутренним противоречием. А ты молодец, решил я заполнить неловкую паузу. Впрочем, говорил я при этом абсолютно искренне. Уверен, именно тебе пришла в голову эта идея со штурмом реки Нитена. Отец наверняка тобой гордится. Отец в подземелье их нашего родового замка, резко прервала меня Анатария. Где-то между уровнями 80 и 112. Вот это да. Оказывается, пока все были поглощены поисками Грааля, на льно что-то произошло, и явно не очень хорошее. Расскажешь? попросил я. Именно попросил, не потребовал. «Я же взбалношная девица», — пожала плечами ящерка, впервые за все это время выдав некое подобие улыбки. «Не вышло тогда, и я решила взять реванш. Так, наверное, напишут в учебниках истории, когда мы идем за грань». «А как же Энни и Яни?» — уточнил я. «Что с ними?» «Согласились принять мое лидерство», — уверенно заявила Анна Таре без тени сомнения. «Я порой бываю очень убедительна». «И что теперь?» — улыбнулся я. «Через 24 часа, даже меньше», — тут же ответила ящерка. «Мой народ перейдет за грань. Победа Альдноа уже предрешена. Уверена, ты даже не будешь спорить. И перед уходом я все же хочу узнать, почему ты меня предал». В последнем вопросе о Натаре явно слышалась боль. Теперь она, похоже, полностью перестала контролировать эмоции. «Ей больше пяти тысяч лет», — думал я. «Я не могла». У неё тысячный уровень в самой великой игре. Она дочь императора одной из сильнейших рас во вселенной. Неужели ей действительно важно моё отношение? Хочешь, честно? твёрдо спросил я. В звенящей тишине мы смотрели друг другу в глаза. Я играю против тебя, потому что хочу, чтобы ты осталась. Пусть победит сильнейший, ответила ящерка, и голос её напоследок дрогнул, вновь провалившись в оболакивающее ничто. Я спустя миг обнаружил себя сидящим на полу в крепости Рикини. Здание на вид выдерживающее прямое попадание термоядерной боеголовки, невыносимо трясло. Вот почему я упал, вывалившись из портала. Похоже, что я череца теснет глаз стиков, и скоро всё будет кончено. Даже час не пройдёт. Играль, окажется, у алдноа. Целая цивилизация исчезнет из нашего пласта реальности. Но из них всех меня интересовала исключительно Анотари. Александр, ну ты и даёшь, уснул в такое время. Кушистик со смесью испуга и радости смотрел на меня, а Хиба сильной рукой помог подняться с пола. Оказывается, я и не думал вставать. Впрочем, неважно. Ящерицы осаждают крепость, но мы держимся, так что не всё потеряно. Атарки пришли на помощь, добавил зелёный великан. Колоты и алтайцы приняли на себя удар, но были смятыны за пару минут. Ещё бы, тут же подумал я, С уровнями их игроков лезть против Альноа все равно, что бежать на перерез танку с лопатой. Родственникам удалось решить вековые недоразумения, натянута пошутил я, имея в виду Риккини и, как недавно выяснилось, искусственно выведенных ими от арки. Ответить мне не смогли. Вновь тряснуло так, что на пол попадали уже все втроем. А потом внезапно все успокоилось. Видимо, ящерки закончили что-то вроде артподготовки и теперь, скорее всего, пойдут на штурм. Надо найти шакар с тёмным, обговорить возможный план. Вот только что я мог им предложить. Призыв Орды и Леммингов? Альдно сметут их практически сразу же, и Рикки не получат в лучшем случае пятиминутную передышку. А сколько нужно? До победы осталось продержаться 23 часа 35 минут 17 секунд. Вот умеет беспристрастная система испортить настроение. На тарке вклинились в атакующие ряды Альдноа, сообщил Тёмный, когда наша Троица обнаружила его в командном пункте на вершине высокой башни в центре главной твердыни Рикини. Шакар поблизости не было. Это поможет нам выиграть полчаса, может быть, час. Как раз начнут возрождаться первые из погибших во время охоты за Граалем. Но вы их мало, и у всех срезаны уровни, так что мы всё равно проигрываем Альдноа. И пока что мы держимся только благодаря крепости. Кстати, надеюсь, ты больше не собираешься падать в обморок. Последний вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я даже не сразу нашёл, что ответить. Можно было бы просто сказать нет, но Тёмный имел право знать, почему я в самый ответственный момент выбыл из строя. Смысла врать никакого. Мы союзники, так что колебался я недолго. Объяснил всё как есть. Да, мне уже доложили, что на одно переворот заседаточно кивнул Алакан. Правда, без особых подробностей. Чёрт, эта младшая принцесса оказалась умнее старика-императора и всех его советников. Достойный противник, тут тёмно улыбнулся. Вот только как же не вовремя. В этот момент Наре присвистнул, а Хиба судорожно сглотнул слюну, да так, что слышали, наверное, и за пределами крепости. Не трудно было догадаться, что же именно их так шокировало. Внешние камеры передавали изображение водоворота тел, образовавшегося в сточке столкновения Риккини, союзников Атарки и окружающих их сил Альдноа. Ящерицы выждали свой момент, смели всех заготовленные линии обороны ещё до того, как защита была активирована, воспользовались своим многочисленным и качественным превосходством, и теперь я видел это своими глазами, их было не остановить. Игровой ареал Риккини-Тена фактически опустел. Все силы скопились у главной крепости, занимавшей площадь небольшого города, и именно здесь проходило самое жесточённое сражение за последние 5000 лет, и впервые за это время Вселенский гегемон времени вечности не смог никому помешать. Мир изменился. А в моих силах эти изменения скорректировать. Надо только решиться. Здесь до смерти должно уничтожить большую часть атакующих, и реки не получат трёхчасовую передышку. Вот только её будет недостаточно. Силы слишком неравны, и те, кто выживет после удара моего творения, просто перегруппируются в ожидании возрождения погибших. И спустя те же 3 часа схватка продолжится с новой силой. А использовать дзюдо смерти я могу только один единственный раз. Значит, остаётся вариант с планом Б, который пришёл мне в голову только сейчас и который не понравился никому, кроме меня. Но, во-первых, мне не привыкать Э, во-вторых, и нового выхода из ситуации я не вижу. И сколько ни прокручивай в голове варианты, лучше не найдёшь. Что ж, придётся потерпеть 23 часа с небольшим. Призвать творение Звезда Смерти. Огромная сфера мгновенно возникла на орбите Рикнитена, бросив густую чёрную тень на крепость и её окрестности. На какое-то время даже смолк шум битвы, но уже вскоре вернулся с ещё большей силой. Тёмный одобрительно смотрит на меня. Рядом неслышно оказывается улыбающаяся императрица Де-Иарна Шак-Ар. Она завершила раздачу приказов и теперь готова наблюдать за неотвратимым ударом по вражеским силам. Нари и Хиба одновременно сжимают пулаки. Вы точно желаете выйти из союза с Рикини Теном? Одобрение на лице тёмного сменяется недоумением, затем внезапным осознанием и резкой вспышкой гнева. Шак-Ар округляет глаза и поворачивается в сторону предка. Атаковать. Гореть в потонном пламени — то еще удовольствие. Ощущение, словно с тебя живьем, сдирают кожу и поливают обнажившиеся раны кислотой. Странно, ведь все происходит за доли секунды. И как я мог успеть все почувствовать и даже, по-моему, вскликнуть? Использование творения израсходовано. Откат. 525 959 999 часов 59 минут 59 секунд. Вы разрушили крепость Рикне Тена. Все защитники Грааля уничтожены. Грааль переходит к Сол-3. Обладание Граалем позволяет вам, как лидер расы, на однократное досрочное возрождение. Возродиться. Вы переноситесь на Сол-3. Вам необходимо удержать Грааль в течение 23 часов 19 минут 59 секунд. Необходимо создать главную крепость Сол 3. Выберите локацию и тип строения. Доступно: 1. Зарешить создание. Никакого разнообразия. Самая простая крепость из возможных и единственно доступная для нашей планеты. Благо место для неё я могу выбрать абсолютно любое. У нас нет ни единой столицы. Соответственно, нет и никаких привязок, чтобы как на том же реке не тени, враги сразу смогли пройти куда угодно. Тут я не выдержал и расхохотался, выпуская на волю скопившееся напряжение. Грааль у меня, и никто не знает, где именно меня искать. Я специально ткнул в карту, указывая место крепости, даже не глядя. Не стоит давать тем же аналитикам ни малейшего шанса сузить зону поиска, опираясь на известную мне самому и просто так или иначе относящуюся к моей скромной персоне информацию. В это время панель сообщений буквально плавилась. Тёмный, императрица Рикни Тена, первые игроки Атаркиса, Альтеи и Кала спешили выразить мне своё возмущение, упрошняясь в витеватых угрозах и оскорблениях. Простите, мне искренне жаль, но дело сделано, и я ни о чём не жалею. Знаю, вам не терпится меня найти и отобрать Грааль, но перед этим жестоко помучить, чтобы я понял всю глубину своей ошибки и познал гнев одной из мощнейших рас во Вселенной. Но этого не будет. Сейчас вы пляшете под мою дудку, а не наоборот. Разумеется, Земля не уйдет за грань. У нас нет не то, чтобы нужного количества игроков тысячного уровня. У нас их нет в принципе. Но если мы сможем удержать артефакт, а я верю, что так и будет, уйти не получится ни у кого. Будь моим противником только одна раса инопланетян, и тем же Риккини или Времени Вечности, как единому клану не составило бы труда перевернуть всю планету и найти Граэль с укравшим его воришкой. на основных охотников аж четверо, и не желание уступать, сражения друг с другом, особенно если им в этом немного помочь, уверен. Пусть никто и не признается, но для многих моя победа не самый худший вариант. Всё это сыграет в пользу задуманной мной авантюры, и потому прочёсывать всю землю они не смогут, а угадать, что ж, в таком случае шансы на победу точно на моей стороне. Впрочем, как я и хотел, надо бы их немного увеличить. Вы создали квест: Помешай пришельцам. Сообщи ложную информацию о месте рождения расы сразу всем группам пришельцев. Если по вашей наводке будут отправлены силы, вы получите награду: один воин врага, 100 кредитов и одно очко уважения от лидера расы. Можно было бы действовать через правительство, но если честно, я больше доверяю коллективному бессознательному. Да и так, я думаю, уже сейчас и Риккини, и Альноа, и Время Вечности, и даже Тлоны получают сообщения с самой проверенной информацией, не зная, куда отправлять свои силы, и готовясь к каждой из этих тысяч точек столкнуться с сопротивлением своих конкурентов. А люди? Думаю, сегодня многие из них смогут неплохо подзаработать.